Тут кто-то объяснил мне, что фамилия Капрони происходит от слова «козёл». Стало понятно, почему римский полицейский говорил о настойчивости и упрямстве всех Капрони. Невольно вспомнился другой, кёльнский козёл. Правду говоря, хоть я никому о нём не рассказывал, забыть эту встречу не мог. Первое, что приходило на память – странность, ненужность разговора. Зачем он ко мне подошёл? Неужели не было у него цели? В это не верилось. Не верилось теперь и в то, что он хотел меня раздразнить, спровоцировать. Было, конечно, обидно, что партизанская контрразведка его проворонила. Но ведь и наши разведчики проникали не то что во фронтовые подразделения фашистов, были такие, которые благополучно возвращались из самой ставки Гитлера». Вот только никто и никогда не переходил на сторону врага. А козёл? Тут другое дело. Если он и правда родился в России, если был комсомольцем, если идеи коммунизма жили в нём с детства? Вспомнилось, что коридорной гостиницы стал меня избегать. Вроде бы в чём-то разочаровался. Воображение рисовало. В то утро он меня проводил загадочным взглядом, ожидая, чего добьется его отец, встретившись с бывшим партизанским командиром. Может быть, отец ему рассказывал, как его насильно завербовала немецкая разведка и впоследствии забросила в наше соединение, а он, продолжая чувствовать себя комсомольцем, обманул фашистское начальство и гордился этим. Потом отец ему рассказал, как в холле Кёльнского университета протянул мне руку, и рука его... Повисло. Я не пожелал ответить на приветствие. Смотрел презрительно. Слова цедил сквозь зубы. Обидно. Да, пожалуй, действительно так. Козел и козленок. Эта моя догадка подтверждалась тем, что Коридорный хоть никогда и не произнес ни слова по-русски. Понимал нас и выполнял охотно и быстро все, о чем мы его просили. Помните, я говорил, он вроде бы принюхивался. Чем мы, советские, пахнем? Разве нельзя предположить, что мы в нем вызывали повышенный интерес именно тем, что и отец его, и дед родились в России, что там родина? Скорее всего, сын первым узнал, кто я, и рассказал отцу, а тот пошел на заседание конференции и отыскал меня. Одно оставалось непонятным. Почему он скрывал, что знает русский язык? Но этому впоследствии нашлось объяснение. Сведущие люди мне рассказали, выходцы из России и их потомки считаются немцами второго сорта, а их не так уж мало, они образуют негласное землячество. Разумеется, реваншистские агрессивные круги пытаются использовать их в своих целях, но это им далеко не всегда удается. Так постепенно я пришел к мысли, что напрасно оттолкнул Козла и Козленка, вполне возможно, они были искренни. С той поры я стал расспрашивать своих боевых друзей, бывших партизан нашего соединения, обо всех Козловых, Козленка, Казачинских, о тех, кого сам не помнил. Был у нас на штаба одного из отрядов, смелый и находчивый партизан Василий Козлов. Подозревать его в шпионаже – можно быть с таким же основанием, как и меня самого. Был Николай Козлюченко. Его после тяжелого ранения отправили на Большую Землю в партизанский госпиталь. Был парень, фамилию которого не помню. Этого прозвали Козлом за то, что росла у него длинная и узкая борода. Сам же он гордился и всем говорил, что похож на поэта Некрасова и при всяком удобном случае – декламировал поэму «Кому на Руси жить хорошо». Разные товарищи по-разному относились к моему рассказу о встрече в Кёльне. Однако ж все без исключения поначалу настораживались. Провокация, иначе быть не может. Или попытка влезть в доверие. И все же, подумав, соглашались. Может и правда снидает человека тоска по родине? И то, что его насильно под угрозой заключения в концлагерь сделали шпионом, опять же не исключено. Старались мне товарищи помочь и отыскать партизан с кличкой «Козел». Вот, к примеру, начальник милиции города Ровно Федор Быков, участник операции под Скрыгаловым. Он тогда был у нас взводным в батальоне Болицкого. Клятвенно меня уверял, что после окончания боя встретился с неким козлом, в котором местные жители признали полицая. А он взял его под защиту, потому как видел в бою на стороне партизан. Позднее тот козел, фамилия которого так и осталась неизвестной, исчез. Получалось нечто весьма неопределённое. Что же до внешности Быковского козла? Он, по описанию, ничем не был схож с тем, который подошел ко мне на конференции Массо в Кёльнском университете.